Глава 119 Я медленно брела по спальному отсеку, и с каждым шагом мысли становились тяжелее, но аргументы весомее. Форб не откажется от брака. Его слово — его честь. Тем более, если уже поставлена печать. Ведь та женщина ни в чем не виновата, и это не отменить. Все сделано по закону. А если он станет его нарушать, то запятнает свою репутацию. Какие у него основания отказаться от невесты? Чувства к другой? А есть ли они? Я ведь даже не знаю, что он ко мне чувствует. Я хотела открыться ему, надеясь, что это поможет. Но снова забылась. При всех своих возможностях Форб все же гражданин Альянса, а значит и живет по его законам. Кем он станет, нарушая их? Таким же нарушителем, как и Я? И этот страх разоблачения продлится всю мою жизнь. Я вспомнила все, что пришлось пережить за эти несколько фазисов, и, представив, что так будет всегда, ощутила яростное сопротивление всему, что приведет к этому. «Нет, дари ты больше не можешь ни на кого рассчитывать. Оставь все и беги. Назарун, к связному, который поможет улететь в свободную зону!» Я тут же отошла от двери и решительно направилась к каюте Вислова-кожечка. Дверь не открылась, но с ним можно было говорить через устройство связи. «Вислов, вы помните меня? Это Саша Малых, то есть Дарья. «Здравствуй, девочка. Ну как ты?» Услышала я взволнованный голос мужчины. «Все хорошо», – сдержанно ответила я и оглянулась на коридор. Как вы там? Вам что-нибудь нужно? Нет, ты что, девочка, я в полном порядке. Тогда у меня несколько вопросов. Скажите имя связного Назаруни и как его найти? Вислов долго молчал, а потом с сочувствием или сожалением назвал имя человека и его координаты. Как я могу улететь с корабля? У вас есть варианты? Доступ к челнокам есть только у командного состава. Они и дают на вылет другим. Даже не знаю, чем помочь. Но у Ванникс есть свой доступ. Вспомнила я. Да, у нее тоже. Она как медик постоянно летает с корабля на корабль или на планеты. Командор дал ей такой доступ. Отлично. Решительно прищурилась я. Но ты понимаешь, как должна быть осторожна. Ты справишься? У меня нет выбора. На секунду ослабев, я прислонилась к двери каюты лбом. «Спасибо, что помогли!» «Да разве я помог?» Сокрушался тот. «Я только визор успел твой разбить, и больше ничего». «Это очень помогло. Как думаете, связной поможет мне? Прошло столько времени?» «Кармелин — человек слова. Просто передай ему привет от меня и от Сары». «Спасибо». Прошептала я, облизав губы от соленых слез. «Удачи вам!» Я уже отошла от каюты, но потом вспомнила и снова прислонилась к двери. «Вислав, не бойтесь, командор не укажет ваш проступок в характеристике, но даст возможность перейти на другой флот». «Я вернусь к жене и детям», — вздохнул тот. «Устал я от всего этого». «И я устала». Выдохнула я и поспешила скрыться в своей каюте. «Итак, дело за Аникс. Она у меня в долгу. А я отличный лгунья».